Глава 21. Но, вскарабкавшись наверх склона, я посмотрел вниз, и настроение немного поменялось. Стало не такое уж радостное и счастливое, ведь появилась серьезная проблема, с которой придется заниматься, сама она не рассосется, к величайшему моему сожалению. Я вижу тушу корта довольно далеко от склона, множество сломанных веток, разбросанных под деревом, Изрядную проплешину в ветках сосны ели, там, куда пришелся удар Охотники заинтересуются такими странностями, это ясно, к гадалке не ходить. Победив одну проблему, я создал себе еще одну. уж я никуда не спрячу, нет времени и сил на это утащить далеко можно, но смысла нет никакого. Ее мне не спрятать от охотников. Вот с деревом можно поправить ситуацию». Так оно стоящее привлекает внимание своим состоянием и разбросанными ветками. Но если его срубить и уронить в сторону мертвого корта, вопросы могут и не возникнуть. Поэтому срочно за топором, а притом местным. Местное изделие оказалось грубым и тупым. Скорее мнет, чем рубит волокна ствола, и пришлось мне поработать своим топориком сначала. Только потом пустить в ход топор со стоянки, Затереть им острые следы прорубов и еще одним ударом маны уронить дерево в сторону туши. Оно с треском упало, ломая ветви, не достав верхушкой несколько метров до мертвого зверя. Так, теперь все правдоподобнее смотрится. По дереву не определить, что здесь произошло. Ветки поломались и разлетелись в стороны. Значит так, я загнал зверя на дерево, нанеся несколько ранений. Скорее ранение делать, пока кровь не запеклась. Или поздно уже. Тогда так. Загнал зверя на дерево и пробил ему шею. Зверь на дереве и умер, слезать не захотел, поэтому я дерево и срубил. Но следов крови совсем на дереве нет, и лучше мне не пытаться обмануть профессионалов. В запале, так сказать, нелегкой победы. Все равно теперь вниз и попробовать несколько дырок проколоть, пару в подушечках лап в животе под хвостом. — Попробовал. Видно, что сразу это делать требуется. Но ну и сейчас немного крови просочилось. Маловато все же. А из-под шеи немерено ее натекло. Охотники сразу поймут, где зверь умер и от какой раны. Еще более фантастическое объяснение. Зверь сидел на дереве, чего-то ждал, пока я срубил его, и потом, после падения, я настиг его и убил возле крона оглушенного. Ну, совсем хрень получается. Будем отталкиваться от места смерти. С этим все понятно. Как я так изловчился, что пробил шею немного сзади. Как ты изловчился? Опыт уже есть. Все же это мой третий корт. Зачем дерево срубил так, чтобы оно упало поближе к туше? Объяснение одно, чтобы сжечь тушу. Зачем сжечь вопрос десятый? Больше никак не объяснить победу над зверем без использования магии. От этого и будем отталкиваться. Все равно. «Если будут спрашивать, то через полгода. Самое ближнее вероятное время для вопросов, а, возможно, и вообще никогда. Поэтому не буду переживать сейчас, а просто поднимусь наверх и за два раза перетащу кучу, приготовленную под костер, сюда на крону дерева. Так и сделал. Разложил ветки, полил все реса и сделав пару хороших глотков». Так жалко тратить прекрасный продукт, но и ждать, пока все разгорится, времени уже нет совсем, скоро и гильдейские могут подтянуться. Поднапрягся из за задней лапы понемногу доволок котейку до кроны, потом перевалил несколько раз вокруг его оси и закатил почти на центр. Щелкнул зажигалкой, стремительное пламя разлетелось по всей кроне, обхватив тушу со всех сторон. Сразу запахло паленой шерстью. Я подхватил копье и уже немного устало зашагал вверх. Утомился бегать вверх-вниз, таская дрова и ветки. До сумерек еще часа два, и мне стоит поторопиться, чтобы уйти подальше от стоянки и костра. Вскоре могут и охотники появиться с вопросами разными. Быстро написал на подготовленной дощечке, что увольняюсь из гильдии, и положил ее в шалаш. Подхватил отобранную вязанку высушенных дров, кинул небрежно крышку на погреб, и без меня парни ее установят как следует. Высыпал перед лошадкой все зерно, оставшееся в торбе, обнял за шею, погладил по морде и попрощался со своей верной помощницей. «Прости, Зорька, что оставляю тебя здесь. Сделал все, что могу, чтоб ты дождалась наших и не попала на завтрак к корту». Зорька негромко заржала, как бы тоже прощаясь, а может, только жалуюсь, что оставляю ее одну в таком страшном месте. Я развернулся и вышел со стоянки, подхватив по дороге все приготовленное добро. Пока весу немного, еще арбалет и все, что заберу из тайника. Быстрым шагом дошел до рощи с источником, оглянулся посмотреть назад, стоя на том самом месте, где запустил так много поменявшую в моей жизни мини-лавину, привлекшую ко мне внимание зверя. На том же месте, но уже как более опытный лесной партизан, никаких лавин не пускаю. Постоял. Посмотрел, проверил на остатках маны, что там на стоянке, не подошли ли внезапно гильдейские. Нет, все тихо. Только зорька все так же жмется за шалашами к изгороди, боясь страшного запаха горелого мяса и паленой шерсти. Выкачал немного маны из парочки алмазов, на один не несильный удар, пожалуй, хватит. Задержался около тайника и после недолгих раздумий решил не трогать сложившуюся и ничем не отличающуюся поверхность. Если вскрывать его, то не получится потом надежно замаскировать обратно. Времени больше нет, да и охотники точно его найдут. А мне этого совсем не требуется. Чтобы инопланетные вещи и одежду нашли, придется все с собой забирать и нести в храм. Нужного сейчас в тайнике немного. Только батарейки к фонарику, спички и зажигалка не помешают, и все. Разводить огонь я научился давно, да еще и коробок новый имеется, зажигалка полная, топорик с ножовкой с собой есть. Бичевка еще там лежит, но у меня свой моток в наличии и лига прочной веревки. Считай, 200 метров будет. По словам Гинса, ему для подъема по длине одной лиги с трудом хватило. Он, конечно, полегче меня. Только мне спускаться в основном пока придется. Да еще арбалет есть, чтобы закинуть бечевку куда требуется. Да, лучше не рисковать обнаружением тайника, не тратить время и силы на ненужные мне вещи а по дороге насобирать и напилить сухостой из солидных по толщине стволов, чем возиться с кустарником на ближайший к храму рощицы, рискуя спускаться туда у всех невольных свидетелей на виду завтра-послезавтра. Приняв решение, я прошелся по роще в поисках сухостоя, выбрал несколько стволов и распилил их на полуметровые поленье, потратив 15 минут времени, смотал во вторую вязанку и зашагал вверх. По весу получилось раза в полтора меньше, чем в первый раз. Только и я уже устал, время светлое проходит, наступили сумерки, я прибавил хода из последних селенок. Когда через два часа стемнело совсем, я уже нахожусь в часе ходьбы от храма. Изрядно вымотался и пропотел. Пришлось остановиться, отдохнуть с 10 минут, сделать маленький факел из высохшего кустарника — И уже медленно, никуда не спеша, подниматься еще полтора часа, меняя прогоревшие ветки и пристально посматривая под ноги. Фонарик я решил поберечь на будущее. За это время подъема он бы точно разрядился. Забравшись на площадку храма, я несколько минут сидел, отдыхая и посматривая вниз. Мне даже казалось, что я различаю костер на месте тризны корта. Это, конечно, вряд ли. Он уже прогорел давно, и, скорее всего, охотники чешут репы, пытаясь понять, что за муху укусила Ольга, что он связался с костром и спалил шикарную шкуру, стоящую не меньше двадцати тайлеров. И кто-то пограмотнее читает мою запись на дощечке по слогану костра, где написано, что Ольг Прот оставляет шикарную должность при ратуше с большой платой всем желающим, а сам уходит на свою родину навестить мать. Еще непонимающий крутит пальцем у виска. Тут это означающий примерно похожий смысл жест. Зерка перестала трястись от страха и мерно живет траву в соседстве с парой мелких собачонок, которые поведут завтра с утра парней по моим следам, да далеко не уведут, на усыпях их трудно найти. Мне же с утра придется осторожно посматривать вниз, чтобы заметить приближающуюся поисковую партию, если у парней хватит упорства подняться на самый верх, а может они даже пройдут до первого перевала». Тогда придется отследить, когда они вернутся, что нетрудно для меня. Желательно только скрыть все следы пребывания крыс, включая остатки туалета, да сильно не греть кашу и не жечь дрова в храме около него. Завтра и на волшебном столе ее погрею, равномерно и постоянно. Теперь очень хочется спать. Я опускаю дверь, расстилаю плащи на столе, делаю перекус прямо из котелка и ставлю его на пол. Ее воду, пока живот не сигнализирует мне, что вот-вот лопнет. Потом гашу фонарик и блаженно растягиваюсь на теплой поверхности, вспоминая, что хотел проверить заряд камней, но неясное желание проваливаться следом за мной в глубокий сон. Проснулся рано утром, почему-то очень довольный. С собой, наверное. Точно, именно собой, что такой умник и красавец. Выдал всем сестрам по серьгам, то есть по квартирам и дома для милой, «Долго и будет мне верность хранить. После такого внезапного исчезновения я ни на что не претендую, честно говоря. Но все же, извечный мужской вопрос. Привыкла милая к надежному крепкому плечу, которая и извечного врага, на всю жизнь которой под выстрел безопасно поставит, и с поклонниками разберется, да так, что все они в помощники к девушке с уважением запишутся». Теперь желающих постоять за честь девушки и мою, от отчасти найдется пару столиков тренированных бойцов и чемпионов, что бы там ни говорили про меня официальные органы. Певица это не коснется точно, поклонники ее в обиду не дадут. Теперь и девушка с недвижимостью за спиной. Если она сама к этому делу не очень сердцем лежит, то Клоя и Орния в обиду ее не дадут. Все сдадут, деньги соберут и сохранят». Порня — девушка с конкретным характером. Как залезешь, так и слезешь. А что ни говори, женщины в астере многим рулят. Да почти всем на самом деле, если присмотреться внимательно. Да и учитель, человек авторитетный среди гвардейских, да и всех остальных, слово за меня замолвит, всяко будет ждать моего возвращения с новостями со своей суровой родины». Остались свои люди у меня в Астере, да и в Старошке много приятелей еще, они меня только с хорошей стороны знают. Я, как важным чиновником, стал, нос не задрал, общался, как раньше, со всеми, отношений ни с кем не портил, кроме старших, да и с теми постольку-поскольку, просто не давал на шею залезть и ножки свесить. Даже казначей Стор, уж на что высокомерный тип... Но как начал списки проверять и понимать, какая работа проведена, чтобы гильдию снабжать на высшем уровне, перестал коситься недовольно. Зауважал где-то в глубине души. Глубоко очень. «Так что не будут, парни, землю рыть в поисках меня сто процентов. И Альс с Турином не будут ничего такого от них требовать. Наши дела — это только наши дела. Города и ратуши не касаются». У гильдии ко мне претензий нет и точка, сами разберемся. Те, кто чем-то недовольны, пусть с претензиями определяться поточнее, а то одни непонятные намеки и чьи-то сплетни из талака, на хвосте принесенные. От врагов города, между прочим. Поэтому и настроение хорошее, что можно никуда не торопиться, заняться, наконец, тем, на что постоянно не хватало времени». То требуется людей искать срочно, то нестись обратно, пока слухи о моей гибели у реки в уверенность не превратились. И так едва-едва успел всем голову заморочить. Всем, кроме бромса, будь не неладен. Прокачать свой магический резервуар и потенциал в самых комфортных и эффективных условиях, просто сладко отсыпаясь на столе и пуская слюньки во сне. Скачал со стола и точно в туалет не хочется, как всегда. Поставил котелок на свое ложе, погреть кашу, попил водички, почистил зубы самодельной щеткой, положив на щетину немного мыльной глины из коробочки, как привык в последнее время. Так, какое у меня первое дело? Убраться перед входом, скрыть, как получится, следы пребывания крысы-мага. Тайник я делать буду перед выходом в горы. Еще раннее утро охотники в ночь в горы точно не пойдут. А сейчас уже могли и выйти со стоянки. Пора пойти посмотреть, и пока убираюсь, посматривать постоянно вниз. Ту первую рощицу видно хорошо, так что движение в ней замечу сразу. Что с маной? Сам я полный. Камни тоже наполнились под завязку, как я и ожидал. Ох, и поработаю я над собой. По в улучшении и совершенствованию хорошо поднимусь в уровнях. На улице раннее утро, светило еще не поднялось, склоны в темноте, делать пока там нечего. Поэтому вернулся в храм, легся на стол в ожидании, когда каша нагреется. Вот чего забыл, это меру чая купить в лавках. Придется голый кипяток пить, что тоже неплохо. Через час, когда я вышел на воздух, увидел, что склон, который использовали под туалет, уже освещен. И я, не жалея, Мана очистил его от свидетельств пребывания здесь людей и существ. Потом долго выглядывал, пытаясь рассмотреть движение в ближайшей рощице, но не дождавшись ничего определенного темновато там еще, занялся уничтожением следов перед храмом. Костер закопал и засыпал камнями, все остальное пространство перемешал несколько раз, сбивая камни с одного места на другое, развлекался этим делом, пока совсем не высох. Забрал половину алмазов со стола и по одному опустошая их, считая, сколько полностью заряженных камней мне на сегодня хватит, чтобы заполниться». Сам в это время, лежа на животе на плаще, посматривал вниз и все же дождался. В рощице появились люди, резко заполнившие ее, поднявшись из-за среза, за которым мне уже не видно, что там дальше. Вроде и собачка с ними, но рассмотреть белесое пятно не получается, она все время вертится. Сейчас парни присмотрятся, поймут, что я недавно там проходил. Что логично, идти больше мне некуда, и что они будут делать? Пора бы им уже прекратить гоняться за своим старым и добрым приятелем Ольгом. А лучше от этого никому не будет. Это совершенно точно. Фигурки внизу собрались в кучку, постояли так пару минут, что-то решили про себя и цепочки пошли спускаться. От сердца у меня отлегло. Я, конечно, могу в храме почти без ограничений пару недель просидеть, но воевать со своими братьями, да еще такими опасными, как охотники, вот мне ни разу не хочется. Последний оставшийся постоял немного на краю, потом поднял руку и помахал. Наверное, это он мне, если я их вижу. Кажется, это Конт. Ну, или мне так хочется думать. Помахал и шагнул вниз. Пока типа брат. Фу. Стало гораздо легче дышать, и я понял, что на автомате считаю алмазы, которыми заряжаюсь. «Одиннадцать небольших камней, чтобы заполнить себя», — запомнил и встал, тоже помахав вслед охотникам. Увидимся ли когда или нет, будущее покажет. И пошла моя монотонная, без отличий повседневная жизнь. Я заряжаюсь на столе, выхожу на чистый воздух, трачу всю ману, переворачивая мелкие камни или нагревая стены храма, потом втягиваю в себя накопленную энергию в камнях, снова трачу, перекусываю кашей, пью воду и снова сплю на всегда приятном теплом столе. Работаю как конденсатор, заряжаюсь полностью и трачусь полностью, с каждым разом накапливая немного, но больше энергии. Только так, как учили меня Крэмер с учителем, я могу стать сильнее. Без своего, всегда заряженного магического камня, храм со столом — единственно доступные мне сейчас места для магического развития. И знаете... Процесс пошел с отличными результатами. Настолько успешно, что на шестой день все полностью заряженные камни не смогли наполнить меня доверху. На всякий случай я провел в храме еще два дня, пока не понял, что больше не могу сидеть днем безвылазно. Проверка на стуле и стенном компьютере показала мои серьезные успехи, как я и ожидал. Фигурка человека побелела наполовину. Получается четыре восьмых или одна вторая. Здорово, ничего не скажешь. Прибавил одно деление к силе. Энергия тоже приподнялась на два деления. Четыре 16 или одна четвертая. Серьезный прогресс именно этой статы произошел на столе. Магическая фигура побелела тоже на два деления. Теперь пять 16 -х. Между второй и третьей ступенями развития. Серьезнейшая прибавка по силе. На обратном пути, если он случится, стоит обязательно провести неделю в храме, Слишком серьезный он выдает плюшки и пряники, чтобы не думать об этом. Если получится, конечно.